Глава шестая. Морской разбой полярной экспедиции XVII века и колонизация Америки. Раздел первый. Уильям Дампер и его географические открытия. Знаменитого пирата Уильяма Дампера, совершившего три кругосветных плавания, современники называли королем морей. Конечно, если бы он был только флебустьером, пиратом, его имя не фигурировало бы на страницах нашей книги. Но этот пират был в то же время выдающимся мореплавателем, сделавшим много географических открытий. Уильям Дампер родился в 1652 году в Истокер, графство Соммерсет в Англии. После смерти родителей с раннего детства он был предоставлен самому себе. Не питая особой склонности к учению, он больше любил бегать по лесам и полям и играть со своими сверстниками в разбойников, чем сидеть на школьной скамье. При первой возможности Дампер поступил юнгой на торговый корабль. Совершив плавание на остров Ньюфаундленд в Ост-Индию, он перешел затем служить на военный флот. В одном из сражений Дампер был ранен и вернулся для излечения в Англию. По выходе из военного госпиталя он уехал на Ямайку в качестве управляющего плантации. Уже через полгода он убедился, что роль плантатора ему не по душе, и, бросив своих негров, поселился на берегу залива Кампече, где в продолжении трех лет занимался сбором красильного дерева. Затем дампер опять появляется в Лондоне. Но законы и официальное установление стесняют свободу этого человека без предрассудков. Через некоторое время он снова высаживается на Ямайке и заводит дружбу с пиратами, чьи набеги причиняли столько зла испанцам. Эти авантюристы, французы и англичане... Грабили и разоряли испанские колонии не только в Мексиканском заливе, но и по ту сторону Панамского перешейка, на берегах Тихого океана, от Калифорнии до Магелланова пролива. Морские разбойники нагоняли на испанцев такой страх, что казались им какими-то фантастическими чудовищами, вырвавшимися из бездны ада. К одной из таких пиратских шаек, во главе которой стояли Гэрис, Саукинс и Шейс, и присоединился Дампер. В 1680 году мы встречаем его в Дарьене. Он грабит город Санта-Марию, безуспешно пытается завладеть Панамой, и вместе со своими товарищами на утлах пирогах украденных у индейцев, нападает на восемь хорошо вооруженных кораблей, стоящих на рейде недалеко от города. Эта дерзкая операция кончилась неудачно. Пираты понесли в сражение большие потери и, поделив скудную добычу, разошлись в разные стороны. Одни вернулись в Мексиканский залив, Другие, вместе с ними Дампер, найдя пристанище на одном из островов Хуан-Фернандес, вскоре произвели дерзкое нападение на чилийский порт Арику. Но и на этот раз им не посчастливилось, и шайка окончательно распалась. Дампер с несколькими приверженцами счел за лучшее отправиться в Виргинию, где надеялся набрать новых добровольцев. Там он встретил известного флебустьера, капитана Джона Кука, который как раз в это время снаряжал корабль, чтобы проникнуть в Тихий океан через Магеллана в пролив. Примечание. Не смешивать с английским мореплавателем XVIII века капитаном Джемсом Куком. Дампер принял участие в этой экспедиции. Сперва англичане взяли курс к берегам Западной Африки, к островам Зеленого мыса и сьерра леоны то есть поплыли обычным путем, какого придерживались суда, отправлявшиеся в Южную Америку. Дампер, заносивший в свой дневник все интересные факты, заметил, что под 36 градусами южной широты море побелело, или вернее побледнело, И никак не мог понять причины этого явления. Но если бы он мог воспользоваться микроскопом, то без труда разгадал бы эту загадку. Цвет моря иногда меняется под влиянием бесчисленного множества микроскопических организмов, кишащих на поверхности воды. Без всяких приключений флебустьеры миновали Сибальдинские, Фольклэндские острова, Прошли через пролив Лемер и 6 февраля 1684 года обогнули мыс Горн. Затем, счастливо избежав бури, обычно застигающей суда при вступлении в Тихий океан, капитан Джон Кук добрался до островов Хуан-Фернандес, надеясь там запастись продовольствием. Дампер задает себе вопрос — Найдут ли они индейца из Никарагуа, оставленного на этих островах в 1680 году капитаном Шарпом? Цитата. Этот индейец в полном одиночестве прожил на острове более трех лет. Когда английский капитан дал сигнал к отплытию, он охотился в лесу за козами, его хватились уже в открытом море. Он остался один на острове, ничего не имея, кроме ружья, ножа, рожка с порохом и нескольких зарядов дроби. И сдержав порох и дробь, он хитрился распилить своим ножом ружейный ствол на несколько кусков и сделать из них наконечники для копья и остроги, рыболовные крючки и гарпун. С помощью этих орудий он добывал себе все, что только можно было добыть на острове, то есть коз и рыбу. На расстоянии полумили от берега он построил маленький шалаш и покрыл его козьими шкурами. Одежда ему также заменяла козья шкура, обернутая вокруг поясницы. Конец цитаты. Как мы увидим дальше, кроме этого индейца на островах Хуан Фернандес очутился еще один невольный отшельник, история которого получила большую известность и навела Даниэла Дефо на мысль написать роман о приключениях Робинзона Круза на необитаемом острове. Мы не будем рассказывать о всех экспедициях, в которых принимал участие Дампер. Скажем только, что в 1686 году он посетил острова Галапагос. Так как эта кампания для английских пиратов была неудачной, то капитан Сван, На корабле, которого в то время служил дампер, отправился в Ост-Индию, где испанцы, не ожидавшие появления флибустьеров, могли быть застигнуты врасплох. Самое меньшее, на что наделись английские пираты, это захватить где-нибудь у манила испанский галеон. Но в пути у них вышли все припасы, и матросы не в шутку угрожали, что если капитан не сможет добыть продовольствие, то поочередно будут съедены все, кто настаивал на этом злосчастном плавании к Филиппинам. После капитана вторым на очереди был дампер. По этому поводу он шутливо замечает в своих записках. "Цитата «Когда мы пристали к одному из островов и погрузили продукты, Капитан Сван обнял меня и сказал Дампер, пожалуй, из вас получилось бы плохое кушание. И он был прав, ибо я был настолько же тощ и изнурен, насколько он жирен и дороден. Конец цитаты. Это плавание сопровождалось возможными приключениями. Отдохнув и набравшись сил, англичане принялись за пиратские набеги. Дампер и капитан Сван своими внезапными налетами наводили панику на жителей минданао манилы Малукских островов и даже южно китайского побережья дампер высаживался и на северном берегу австралии который поразил его своей бесплодностью и дикостью еще нельзя сказать писал он остров это или целый континент но в одном я уверен Он не соприкасается ни с Азией, ни с Африкой, ни с Америкой. На Никобарских островах заболевший Дампер расстался со своими товарищами и в туземном каное еле живой добрался до Суматры, где и нашел убежище. Оправившись от болезни, он объехал весь южный берег Азии, побывал в Малаке, Тонкине, Мадрасе и Бенкулене. Здесь он нанялся артиллеристом на английское военное судно и, прослужив пять месяцев, дезертировал и прибыл в Лондон. Рассказы о его удивительных приключениях привлекли к нему внимание в светских кругах, и он был представлен лорду адмиралтейства графу Оксфордскому. Вскоре дампер получил в командование военный корабль «Робок», и 14 января 1699 года отправился на нем через Магелланов пролив исследовать южный материк Австралии и прилегающие к нему земли. Кроме того, Дамперу было поручено высаживаться на неизвестных архипелагах в Тихом океане. 10 марта он пересек экватор и направился в Бразилию, Но встречные ветры помешали ему достичь берегов Патагонии. Тогда он изменил намеченный маршрут и пошел к мысу Доброй Надежды, а оттуда, держась с юго-восточного направления, к западным берегам Новой Голландии, как называли тогда Австралию. Этот продолжительный переход через Индийский океан завершился 6 августа благополучной высадкой в бухте морских собак. Близ залива Шарк. Дампер, попав снова в бесплодную часть Австралии, ничего не нашел, кроме безводной пустыни, лишенной почти всякой растительности. Целый месяц он шел вдоль берега, несколько раз высаживался, но местность была все такой же безотрадной. Во время одной высадки произошла стычка с туземцами. Их молодой предводитель, человек статный и ловкий, поразил англичан своей необычной внешностью. Вокруг глаз у него были проведены белые круги, и белая же полоса шла от лба до кончика носа. Грудь и руки также были выкрашены в белый цвет. Черная кожа, курчавые волосы, дикий свирепый взгляд, высокий рост — таковы по дамперу отличительные признаки австралийской расы. Английский корабль продолжал плыть к северу до залива, получившего название Робок, пока недостаток воды и продовольствия мели и северо-западные муссоны не заставили дампера отказаться от дальнейшего исследования австралийского побережья. Пройдя таким образом более 300 миль, он решил направиться к острову Тимор, чтобы дать Отдых измученному экипажу. Но эти моря были почти незнакомы англичанам, а карты, полученные в Адмиралтесте, оказались совершенно неудовлетворительными. Поэтому Дампер долго блуждал по морям, прежде чем ему удалось найти остров Тимур. Прибытие английского корабля в одну из гаваней, известных только голландцам, Вызвало среди них замешательство, но не желая вступать в конфликт с могущественной державой, они все же оказали Дамперу хороший прием. После недолгой стоянки, снова пустившись в море, он направился к северному берегу Новой Гвинеи и 4 февраля 1700 года достиг острова Вайгео. Над берегом велись тучи птиц, похожих на обыкновенных голубей, а после захода солнца появились громадные летучие мыши. Больше всего дампера поразили огромные раковины-гребешки. Некоторые экземпляры весили более двухсот фунтов. Плывя отсюда на восток, дампер достиг сначала острова короля Вильгельма, а потом островов Схаутена. 24 февраля экипаж стал свидетелем странного зрелища. Цитата. «Две рыбы, с виду напоминавшие макрель, но только желтовато-зеленоватого цвета, сопровождали судно в течение пяти или шести дней. Встретив морскую змею, они пустились за ней погоню. Большая змея, держа над водой голову, спасалась от них с поразительной быстротой, в то время как обе преследовательницы все время старались схватить ее за хвост. Но когда змея оборачивалась, одна из рыб останавливалась перед ней, а другая то те же пристраивалась сзади. Пока их было видно, они гнались за морским чудовищем ежеминутно готовым к обороне. Конец цитаты. 25 февраля Дампер стал на якорь у гористого острова, длиной около десяти лие, лежащего северо-восточной архипелага Адмиралтейства. Он дал этому острову имя Сент-Матиас, святого Матвея. Немного дальше он открыл остров, который был назван Бурным из-за страшных ветров, помешавших пристать к берегу. Дампер предполагал, что находится у Новой Гвинеи, но в действительности это была Новая Ирландия. Он хотел было высадиться, но не успел еще спустить шлюпку, как корабль окружили десятки пирог с двумя или тремя сотнями грибцов. В то же время большая толпа островитян собралась на берегу. Понимая, что в таких условиях высаживаться рискованно, дампер приказал отчалить. Но как только был поднят якорь, туземцы стали забрасывать корабль камнями, которые они очень ловко и на большое расстояние метали с помощью какого-то снаряда вроде прыщи. Англичане со свойственным им чувством юмора назвали это место бухты франдеров». Примечание. Франдеры во Франции XVII века — сторонники движения, направленного против укрепления королевской власти. Здесь этому слову придан иронический смысл. Конец примечания. Впрочем, достаточно было одного пушечного выстрела, чтобы привести туземцев в оцепенение — И положить конец враждебным действиям, но Дампер решил покинуть остров без кровопролития. К юго-западу от Новой Ирландии оказался другой, еще больший остров, который Дампер назвал Новой Британией. Он прошел через пролив Сент- George's Channel, разделяющий оба острова, и после этого открыл еще несколько мелких островов. Вулкана, короны, Лонгрич и другие. После продолжительной крейсировки, сопровождавшейся столь важными открытиями, Дампер снова вышел к северному берегу Новой Квинеи и отсюда направился к западу. Вскоре он добрался до острова Царам, Малукские острова. И после длительной стоянки отправился в обратный путь. Сперва он достиг Барнео, затем прошел. Макасарский пролив и 23 июня высадился в Батавии на острове Ява, где оставался до 17 октября. Уже в Атлантическом океане корабль дал такую сильную течь, что с трудом удалось 23 февраля 1701 года дойти до острова Вознесения. Прежде чем корабль затонул, с него успели выгрузить все имущество. К счастью, на острове Вознесения оказался не только источник с пресной водой, но и много черепах, коз и мелкой дичи. С голоду здесь умереть было нельзя, но ожидание проходящего судна могло затянуться на несколько месяцев. Тем не менее, уже 2 апреля к острову Вознесения пристал английский корабль. Дампер со своими спутниками был принят на борт, и благополучно вернулся в Англию. Наш рассказ о Дампере еще не закончен. Мы вновь коснемся его деятельности, когда будем говорить о другом английском мореплавателе Роджере Вудсе. Примечание. Смотри во втором томе "История великих путешествий". Конец примечания. Конец первого раздела. Раздел второй. Генри Гудзон, Томас Баттон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 Если англичане после неудач Кабботов, Фробишера и Дэвиса отказались на некоторое время от попыток найти северо-западный проход из Атлантического в Тихий океан, то это не значило, что они оставили всякую мысль о морском пути из Европы в Китай и Индию, мимо берегов Северной Америки, в обход испанских и португальских владений. Мы знаем, что в конце концов этот пресловутый северо-западный проход был открыт, но открыт лишь в недавнее время, да и то только за тем, чтобы обнаружилась его полная практическая непригодность. Примечание. Северо-западный морской проход вокруг берегов Северной Америки – был открыт в 1850 году английскими исследователями, посланными на поиски пропавшей без вести экспедиции Джона Франклина. В этом году английские капитаны Макклюр и Макклинток, двигаясь навстречу друг другу со стороны Берингового пролива и Атлантического океана, встретились у земли Банкса. Пройти... Насквозь северо-западный проход они не могли, но существование этого морского пути ими было доказано. Единственная удачная попытка сквозного плавания по северо-западному морскому проходу была осуществлена в 1903-1905 годах известным норвежским полярным путешественником Амундсеном на маленькой яхте Иоа. Конец примечания. В XVII веке англичане сделали еще несколько попыток найти северо-западный проход. После Дэвиса важнейшие арктические экспедиции связаны с именем Генри Гудзона около 1550-1611 годов, одного из самых выдающихся мореплавателей того времени. В самом начале XVII века, Гудзон заключил договор с московской компанией лондонских купцов, взяв на себя обязательство отыскать северо-западный проход. 1 мая 1607 года он покинул Англию на простом «барке» Доброй Надежда» с командой в 12 человек. Примечание «барк» — грузовое судно с тремя и более мачтами. Конец примечания. 13 июня он достиг восточного берега Гренландии под 73 градусами северной широты и назвал крайний восточный выступ Гренландского побережья остановкой с надеждой. Позже это место было названо землей Гудсона. Погода стояла хорошая, температура не опускалась ниже 10 градусов. Отсюда Гудзон взял курс на северо-восток. 2 июля температура резко упала, как это часто бывает в северных странах, но море было свободно, и, воспользовавшись безветрием, Гудзон продолжал двигаться вперед. 14 июля судно достигло северной части островов Шпицберген, которые были приняты Гудзоном за новую землю. Многочисленные следы белых медведей и песцов Масса водяных птиц и ручейки пресной воды, причем один из ручейков оказался совсем теплым, все убедило мореплавателей, что жизнь в это время года возможна даже и под такими высокими широтами. Поднявшись еще севернее, до 80 градусов, 23 минут северной широты, куда не заходил еще ни один мореплаватель, Гудзон встретил непроходимую стену льда и вынужден был повернуть обратно. По пути в Англию он открыл небольшой остров, по-видимому, Ян-Майен, позднее названный так по имени вторично открывшего его голландского капитана. Так как маршрут, проложенный Гудзоном во время первого плавания, не дал положительных результатов, то было решено попытаться достичь берегов Восточной Азии другой дорогой. 21 апреля следующего года он снова отправился в плавание, вторично достиг Шпицбергена, но остановленный тяжелыми льдами вынужден был вернуться в Англию, не разрешив поставленной задачи. Московская компания английских купцов, снарядившая обе эти экспедиции, отказалась от дальнейших поисков. Это, без сомнений, и побудило Гудзона перейти на службу в Голландию. В 1609 году Амстердамская торговая компания верила Гудзону командование судном «Хальфмун» полумесяц, предоставив ему свободу выбора между северо-западным и северо-восточным путями. Гудзон решил, по примеру Баренца, искать проход в Китай, следуя на восток, Через Карское море. 25 марта он покинул гавань на острове Тессел и, обогнув мыс Нордкап, пошел к Шпицбергену, а затем к Новой Земле. Команда состояла из голландцев и англичан, плававших до этого только в Ост-Индию. У берегов Новой Земли матросы взбунтовались, устрашившись холода и льдов. Гудзон вынужден был уступить, предложив непокорному экипажу на выбор два пути — либо через Девисов пролив, либо вдоль берегов Виргинии, где, по слухам, должен был находиться проход в Южное море. Само собой, разумеется, матросы предпочли второй вариант. И тогда Гудзон, чтобы издержки амстердамской компании не пошли на ветер, направился... К Лафатенским и Фарерским островам, спустившись затем до 44 градусов северной широты, он начал поиски пролива у американского побережья. 18 июня он высадился на материке, чтобы заменить фок-мачту, сломанную во время бури, и, воспользовавшись случаем, удачно выменял у местных жителей большую партию пушнины. Примечание — фок-мачта, передняя мачта на корабле. Но вскоре торговлю пришлось прекратить, так как недисциплинированные матросы своим вымогательством возбудили негодование туземцев. Желая избежать кровопролития, Гудзон поспешил отчалить. Он продолжал плыть вдоль американского берега на юг, и в начале августа, По 40 градусами, 30 минутами северной широты, открыл большую бухту, которую обследовал в лодке более чем на 80 километров вглубь, а затем между двумя островами обнаружил устье великолепной реки и дал ей свое имя. Гудзон поднялся вверх по реке до того места, где ныне находится город Олбани, и вернулся разочарованный, не найдя прохода. Позднее, в 1613 году, в устье реки, открытой Гудзоном, был заложен город Новый Амстердам, впоследствии Нью-Йорк. Между тем стали подходить к концу съестные припасы, А возобновить их на берегу не было никакой возможности. И тогда команда в продолжении всей экспедиции, навязывавшая капитану свою волю, большинством голосов решила вернуться в Голландию. Несмотря на то, что Гудзон хотел зимовать на Ньюфаундленде, он так и не смог сломить упрямство матросов. 7 декабря по пути в Голландию Гудзон, неизвестно по какой причине, высадился в Дортмуте, И здесь он и его экипаж были задержаны, а корабль конфискован английскими властями. В следующем, 1610 году, Гудзон, невзирая на все пережитые невзгоды, опять предложил свои услуги голландской компании, но выставленные ей условия заставили его покинуть Голландию и заключить договор с английской компанией. Последняя предоставила Гудзону, 55-тонный барк Discovery открытие. Впрочем, и английские купцы постарались ограничить свободу действий Гудзона, настояв на том, чтобы он принял в качестве помощника опытного моряка Колберна, которому компания вполне доверяла. Колберн был наделен почти неограниченными полномочиями. Чувствуя себя оскорбленным, Гудзон поспешил избавиться от навязанного ему надсмотрщика, высадив Колберна на берегу Темзы с вежливым письмом, в котором старался оправдать перед компанией свое самоуправство. В первых числах мая, когда корабль остановился в одном исландском порту, экипаж, сочувствовавший Колберну, взбунтовался. Но Гудзону вскоре удалось восстановить свою власть. 1 июня он вышел из Исландии. 15 достиг южной оконечности Гренландии, и еще через несколько дней был уже у пролива Фробишер, приняв, по-видимому, за пролив одну из бухт юго-восточного берега Гренландии. Увидев потом землю, названную Джоном Дэвисом Десолейшн, землей запустения, Гудзон поплыл на северо-запад и углубился в пролив, получивший впоследствии его имя. Последнюю запись Гудзон сделал в своем дневнике 3 августа. Цитата. «После того, как наши люди побывали на берегу и записали свои наблюдения, мы поплыли по узкому проходу. Течение действительно шло с севера, и глубина у берега была 30 футов». Мыс у выхода из пролива с южной стороны я назвал Волстенхолм. Конец цитаты. Все, что мы знаем об исходе этого путешествия, основано на рассказах взбунтовавшейся команды. К концу сентября Гудзон прошел вдоль восточной стороны Гудзонова залива до его южного конца нынешнего залива Джеймс и высадил на берег одного офицера который не переставал подстрекать матросов к бунту. Но эта мера еще больше возбудила негодование экипажа. В первых числах ноября, обнаружив, что залив с запада закрыт, Гудзон решил остаться на зимовку и выбрал для этого подходящую бухту. Следует заметить, что поступил он весьма опрометчиво. Продовольствие было взято из Англии всего на полгода, и большая часть была уже израсходована. Вместе с тем трудно было надеяться добыть пропитание на этой скудной земле. С другой стороны, отношения Гудзона с экипажем к тому времени настолько обострились, что он не мог рассчитывать ни на дисциплинированность, ни на добрую волю матросов. Однако, вопреки ожиданиям, англичане провели зиму без особых лишений. Хотя люди и были переведены на крайне скудный рацион, Им посчастливилось возместить недостаток пищи удачной охотой на птиц, которые иногда залетали сюда целыми стаями. Во второй половине июня 1611 года Гудзун пустился было в обратный путь. Но в первую же ночь дорогу кораблю преградили тяжелые льды, и пришлось снова остановиться. Тем временем вспыхнул из-под воль... подготовлявшийся бунт, душой которого был некто Грин. Сначала бунтовщики потребовали, чтобы капитан выделил каждому матросу порцию его сухарей и заплатил жалование, а потом насильно посадили Гудзона вместе с сыном-подростком и семью, преданными ему людьми, в лодку и бросили их на произвол судьбы без всяких припасов и оружия. На обратном пути... Двое бунтовщиков были убиты в стычке с индейцами. Еще несколько человек погибло от болезни, а остальные с величайшими трудностями, тяжело страдая от голода, добрались до Англии. Никакого преследования против них не было возбуждено. В апреле 1612 года компания лондонских купцов Снарядила новую экспедицию для открытия северо-западного прохода, поручив ей одновременно заняться поисками несчастного Гудзона и его спутников, хотя не было почти никакой надежды на то, что они еще живы. Два корабля под командой Томаса Баттона обошли весь Гудзонов залив после чего англичане окончательно убедились, что его западные берега закрыты, и там нет никакого пролива. Поэтому место на западном берегу залива, где высаживался Баттон, было выразительно названо «Бухтой обманутой надежды». После трудной зимовки, во время которой умерло много людей, Баттон вернулся в Англию и сообщил компании лондонских купцов, что северо-западный проход, по его мнению, следует искать к северу от острова саут -Гептон. Положительным результатом этой экспедиции было тщательное исследование западных берегов Гудзонова залива. Следующую экспедицию возглавил в 1614 году капитан Гиббонс. Его занесло ветром к берегам Лабрадора, И самое большое, что он сумел сделать, это некоторые научные наблюдения над морскими приливами и отливами, колебаниями температуры и другими явлениями природы в этих широтах. Командовать четвертой экспедиции та же компания лондонских купцов поручила Роберту Байлоту, единственному уцелевшему офицеру из команды Гудзона. Штурманом был приглашен ученейший из тогдашних моряков Уильям Баффин. 1584-1622 годы, слава которого совершенно затмила славу Байлота. Баффин был опытным полярным мореходом. В 1612 году он плавал к западному берегу Гренландии, а в 1613 и 1614 годах берегам Шпицбергена. 16 апреля 1615 года экспедиция Байлота и Баффина вышла из устья Темзы на том же самом 55-тонном барке Discovery, на котором Гудзон совершил свое последнее плавание. 6 мая путешественники прошли мимо мыса Фарвель. 30 мая они были уже у входа в Гудзонов пролив, близ острова Резольюшн. А в конце июня достигли острова Солсберн. Отсюда они повернули к северо-западу и занялись поисками прохода к северу от острова Саутгемптон. Заметив, что течение идет к северу, Байлот и Баффин настолько уверовали в существование в этих местах северо-западного прохода, что мы, встретившиеся им 13 июля под 62 градусами двумя минутами Северной широты и 85 градусами западной долготы, назвали утешением. Но Надежды мореплавателей вскоре сменились разочарованием. Течение сделало резкий поворот и понесло корабли в противоположном направлении, а вдали все море было покрыто льдами. После этого путешественникам ничего не оставалось, как повернуть назад. 9 сентября они благополучно вернулись в Англию, не потеряв ни одного человека. Но уверенность в существовании прохода к берегам Азии была у Баффина и Байлота так велика, что в следующем, 1616 году, они снова отправились на северо-запад. На этот раз они решили, однако, искать проход в направлении Дэвисова пролива. Выйдя 16 марта из Устья Темзы, уже 17 мая капитаны были в Дэвисовом проливе и к концу мая обогнули мыс Хоп Сандерсон. Этот крайний северный пункт, достигнутый некогда Дэвисом. Сильный встречный ветер вынудил их 2 июня бросить якорь под 77 градусами 44 минутами северной широты среди группы островов, которым они дали название Островов женщин, так как встретили здесь их несколько привлекательных эскимосок. Через две недели корабль, чтобы избежать столкновения с плавучими льдами, вошел в небольшую бухту. Эскимосы принесли для обмена много моржовых бивней, рогов мускусного быка, что и дало основание назвать это место Роговы бухты. Примечание: мускусный бык, овцы бык. Парнокопытное животное семейство полорогих. Длина тела 2,5 метра. Покрыт густой длинной шерстью темно-бурого цвета. Распространен только в Гренландии на островах Канадского архипелага. Живет обычно небольшими стадами в 20-30 голов. Питается лишайниками, мхами и различными травянистыми растениями. Конец примечания. 1 июля. Под 75 градусами 40 минутами северной широты открылось чистое, свободное от льда море. Воспользовавшись этим, Байлот повел судно дальше к северу. На следующий день показался высокий мыс, полуостров Хейс, и через несколько часов глубокий пролив, которому капитана присвоили имя Джона Вустенхолма знатного покровителя компании Северо-Западного пути – Фьорд. Наконец, за 78 градусом путешественники достигли входа в пролив, составляющий продолжение Баффинного залива, и дали этому проливу имя Смит в честь председателя той же самой торговой компании, на средства которой снаряжались полярные экспедиции. Нагромождение льдов помешало Байлоту и Баффину подняться еще дальше к северу. Открыв 8 июля лежащую у входа в пролив Смит острова Керри, исследователи повернули на юго-запад. Оказавшись на западном берегу Баффинова залива, они открыли еще пролив Джонс, остров Коберг и пролив Ланкастер, который и является входом в северо-западный морской пролив. Но именно у входа в этот пролив Байлот и Баффин потеряли последнюю надежду достигнуть поставленной цели и пришли к ошибочному выводу, что в северной части Дэвисового пролива цитата, «нет ни прохода, ни надежды на проход». Конец цитаты. Среди экипажа распространилась цинга, заставившая положить конец дальнейшим изысканиям. 30 августа Баффин и его спутники вернулись в Англию. Если эта экспедиция и не увенчалась полным успехом, то все же она дала значительные результаты. Баллот и Баффин нанесли на карту открытые ими моря и земли, лежащие между Гренландией и огромным островом, позже названным Баффиновой землей. Кроме того, Они сообщили в своем отчете директору компании, что обследованные ими за Дэвисовым проливом воды изобилуют рыбой, китами, моржами и теленями и представляют отличное место для промысла. Однако прошло еще немало времени, прежде чем английские рыбаки и промышленники решились заходить в эти высокие широты. Экспедиция Байлота и Баффина – привела также и к определенным отрицательным последствиям. Доверяя авторитету Баффина, утверждавшего, что поиски северо-западного прохода к северу от Девисова пролива бесполезны, исследователи на протяжении двух следующих столетий оставляли вне поля зрения Баффинов залив, и потому открытие северо-западного прохода задержалось до середины XIX века. В 17-м столетии были сделаны еще только три попытки открыть северо-западный проход. В 1619 году датчанин Иэнс Мунк достиг устья реки Черчилль, впадающей в Гудзонов залив у 59 градуса северной широты. За время зимовки он потерял почти всех своих спутников и только с двумя матросами вернулся на лодке в Европу. В 1631 и в 1632 годах на поиски северо-западного прохода отправились один за другим английские мореплаватели Льюк Фокс и Томас Джемс, но их экспедиции в области Гудзонова залива также не увенчались успехом и не дали ничего существенного нового географической науке. Перенесемся теперь снова в Канаду и посмотрим, что происходило там после того, как жак Картье попытался основать в устье реки Святого Лаврентия первую французскую колонию. Правительство не оказывало ей никакой поддержки. Итальянские походы Франциска I, а также внутренние неурядицы и религиозные распри во Франции отодвинули колонизаторскую деятельность на второй план. Правда, горстка французов, остававшихся в Канаде, получала некоторое подкрепление с Дьепа и Сен-Мало, но только в тех редких случаях, когда в устье реки Святого Лаврентия заходили рыболовные суда. Это убогое поселение, влачившее самое жалкое существование, почти не пополнялось новыми эмигрантами из Франции. Так обстояло дело до тех пор, Пока в Канаде не появился французский дворянин Самуэль де Шамплен, 1567-1635 годы. В молодости он участвовал в военных походах Генриха IV, плавал в вест индию и путешествовал по Мексике. В 1603 году Эймар де Шаст, получивший от правительства монополию на торговлю мехами, снарядил в Новый Свет экспедицию, поручив Шамплену Продолжить открытие Жака Картье и выбрать места, удобные для поселений. Мы не будем здесь говорить о том, как Шамплен оправдал возлагавшиеся на него надежды, выступив в роли колонизатора. Скажем только о его заслугах на поприще географических открытий. Сначала Шамплен обследовал берега залива святого Лаврентия и, поднявшись вверх по реке,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 После этого Шамплен вернулся во Францию и представил королю отчет о своем путешествии. Генрих IV решил продолжить предприятие. Эльмар де Шаст к тому времени успел уже умереть, и его привилегии вместе с титулом вице-адмирала и губернатора Аркадии, так называли Новую Шотландию, были переданы другому предпринимателю Демону, который отправил новую экспедицию. На этот раз Шамплен провел в Канаде три года, совмещая колонизаторскую деятельность с географическими исследованиями. Он внимательно осмотрел берега Атлантического побережья и высаживался на острове Кейп-Бретон, исследовал залив Фанди, откуда спустился дальше на юг до залива кейп кот В то же время Шамплен предпринимал поездки внутрь страны и завязывал отношения с индейцами, стараясь привлечь их на свою сторону. Вместе с 80 моряками он построил в юго-западной Аркадии поселок и остался в нем зимовать. О трудностях этой зимовки можно судить потому, что половина колонистов вымерла от цинки. После Первой поездки во Францию за поселенцами Шамплен в 1608 году вернулся в Канаду и восстановил поселение на том месте, где находится город Квебек. Следующий год он посвятил плаванию по реке Святого Лаврентия и географическим исследованиям. Воспользовавшись застарелой враждой между индейскими племенами, Шамплен обещал помочь Алгонкином и Гуроном в его борьбе с иракезами. Поэтому алгонкины охотно согласились проводить его по реке Святого Лаврентия до страны иракезов. Летом 1609 года Шамплен поднялся с индейцами на пироге до озера Сент-Питер, а оттуда прошел по реке Ришелье к небольшому величественному озеру, Названному затем его именем, на берегах озера Шамплен разыгралось сражение с ирокезами, из которого французы и дружественные имгуроны вышли победителями. С тех пор ирокезы всегда выступали против французов в союзе с их соперниками-англичанами, в 1610 году. Шамплен вместе с алганкинами и гуронами предпринял новый поход в страну иракезов и, применив на этот раз артиллерию, наглово разбил противника. При нападении на одно иракезское селение он пошел на хитрость, напоминающую тактический прием ахейцев при взятии трои. Примечание. Согласно древнегреческому мифу, ахейцы поставили у стен осажденной Трои огромного деревянного коня. Троянцы втащили его в свой город, а ночью вышедшие из чрева коня ахейские воины открыли ворота города, и троя была взята. Конец примечания. Большая фигура деревянного рыцаря была поставлена ночью у самого селения.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 В 1611 году он основал новое поселение – Монреаль, а затем занялся исследованием областей, лежащих к северо-западу от Монреаля. Он поднялся по реке Оттави, осмотрел озеро Гурон, добрался по суше до озера Антарио и объехал его на челне. Эти путешествия, сопровождавшиеся непрерывными столкновениями с ирокезами,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 В 18 веке Канада стала английской колонией. Но французские поселенцы не раз поднимали восстания, стремясь вернуть американские земли своему отечеству. Примечание. Одно из таких восстаний, вспыхнувшее в 1837 году, изображено Жюлем Верном в его лучшем историческом романе Семья без имени. Конец примечания. После Шамплена Выдающимся исследователем различных областей Северной Америки был Рене Роберт Кавилье де Ласаль около 1640-1687 годы. За четыре десятилетия, истекшие после смерти Шамплена, французские колонии укрепились и заняли обширные территории Канады. Бродившие по лесам охотники ежегодно доставляли вместе с пушнины и новые сведения а внутренние части материка. Способствовали этому и путешествия миссионеров, особенно паттера Жака Маркета, обследовавшего Великие озера, течение реки Миссисипи до впадения в нее реки Арканзас и реку Иллинойс. В этой связи следует также упомянуть губернатора Новой Франции графа Луи Фронтенака и управляющего судебными полицейскими учреждениями Талоны, которые поощряли исследователей и оказывали им содействие. В конце 60-х годов в Канаду приехал без определенной цели молодой человек по имени Кавилье де Лассаль. Он родился в Руане, говорит его биограф Шарль Вуа, в богатой купеческой семье. Несколько лет он воспитывался в школе иезуитов. Был человеком образованным и одаренным, чистолюбивым и настойчивым. У него не было недостатка ни в решимости, чтобы отважиться на рискованное предприятие, ни в постоянстве, чтобы довести любое дело до конца, ни в твердости духа, чтобы противостоять препятствиям, ни в средствах, чтобы осуществить свои замыслы. Однако он не сумел снискать любовь и приобрести расположение тех людей, в чьих услугах он больше всего нуждался, а достигнув власти, пользовался ею жестокостью и высокомерием. С такими недостатками он не мог добиться успеха и действительно его не добился. В своей характеристике Почтенный Шарль Вуа, безусловно, сгущает краски, недооценивая сделанное Лассалем. Открытие которое может быть не уступает во своему значению открытию Амазонки, сделанному Франциско де Орельяне в XVI веке, и открытию в XIX веке Генри Мортоном Стэнли реки Конго, как бы то ни было, приехав в Канаду, Лосаль Начал посещать индейские селения, прилежно изучать туземные наречия, знакомиться с нравами и обычаями местных жителей. В то же время он старался собрать у охотников как можно больше сведений о реках и озерах. Сообщив графу Фрунтенаку план своих будущих исследований, он не только заручился его поддержкой, но и был назначен начальником одного отдаленного форта, построенного при выходе реки Святого Лаврентия из озера Онтарио. Там Лассаль встретил лесного разведчика, скупщика пушнины Луи Жюлье, который рассказал ему о своем путешествии вместе с Патером Маркетом по Великим озерам и большой реке Миссисипи, уходящей далеко на юг. Лассаль сразу же оценил выгоду, какую можно будет извлечь из такого важного пути, в особенности, если, как он предполагал, Миссисипи впадает в Мексиканский залив. И в уме его тотчас же созрел план путешествия от истоков до устья Миссисипи. В таком случае, рассуждал Лассаль, через Великие озера и приток миссисипи Иллинойс можно будет установить сообщение между рекой Святого Лаврентия и Антильскими островами. Какую неоценимую пользу извлечет Франция из этого открытия?